Глава шестая. Новый друг. Сентябрьские дни короткие и недолговечные, а первый день, проведённый Надей среди казаков, показался ей одним сплошным, коротким мигом. Офицеры как-то особенно задушевно и просто отнеслись к новому товарищу. Они расхваливали её Алкида и долго любовались молоденьким садником, с лёгкостью птички, впорхнувшим в седло. И во весь день не нашлось минуты у девушки, чтобы как следует сосредоточиться на своём новом положении и вникнуть в него. Зато, когда незаметно подкравшаяся ночь снова окутала окрестность, когда во всех избушках замелькали огни и послышалась громкая команда "На конь", сердце Нади впервые сжалось в груди. С этим роковым "На конь" Всё старое, прежнее, худое и хорошее, всё наполнявшее до сих пор её жизнь, как бы разом отпадало от неё и уходило куда-то далеко-далеко. Ещё не поздно, говорил девушке какой-то внутренний голос. А думайся, вернись, подумай, что ждёт тебя в будущем? Сможешь ли ты совладать со своей женской слабостью в трудных походах и на ратном поле? Ты, привыкший спать на мягкой постели, есть серебра, ты нуждающийся в родной заботе и ласке, дитя, дитя, брось свои честославные мечты, вернись в отцовский дом, пока ещё не поздно. Не для тебя, слабой юной девочки, почти ребёнка, суровая доля солдата. "Что это, Боже мой, я, кажется, колеблюсь?" с ужасом спрашивала сама себя Надя. "Какой позор, какое малодушие!" Боже мой, помоги мне, укрепи меня, Господи, поддержи хоть ты меня, ты могучая и сильная, мужественная Жанна. Тут ее мысли были прерваны звуком сигнального рожка, выигрывавшего поход. К ним присоединились трубы, послышалась мелкая и частая дробь барабана, и все это покрылось могучим и сильным, уже знакомым Наде голосом, выкрикивающим мощным басом слова команды. Справа по 3 заезжай. Сотни выстроились в одну минуту, и весь полк стройным шагом двинулся вперёд. И в ту же минуту в первых рядах, где ехали песенники и музыканты, послышались звуки заунывной казачьей песни. Душа добрый конь выводили сильные молодые голоса, и каждый звук, каждая строфа Эта несложной, но глубокой по своему смыслу песни невольно западала в чуткую душу Нади. Что-то сладостно-печальное и в то же время бесконечно удалое чуялось в ней. Она говорила это песня и о синем тихо плещущем Доне, и о ярких пышных станицах, утонувших в зелени виноградников и чернооких казачках, поджидающих своих мужей. отцов и братьев в вольных южных степях, поросших золотистой пшеницей и кукурузой. Но больше всего звучала эта песня любовью к коню, этому верному товарищу-другу каждого казака. Ему-то и посвящалась она, этому бессловесному четвероногому товарищу по брани и по ходу, по ратному полю и мирной станичной жизни, делившему со своим всадником и голод, и жажду, и труд, и усталость, и сладкий, непродолжительный отдых. И Надя заслушалась песни, ласково трепля рукою стройную шею своего ненаглядного Алкида. Ей невольно пришло в голову, что эта песня касается и её не менее, нежели других. И единственное, что осталось ей ото всего родного и близкого, это он, её красавец Алкид. К тому же Алкид последний подарок отца. Бедный, дорогой отец. Как-то перенесёт он тяжёлый удар, нанесённый ему его Надей? С тоской думалась девушки, и горячие слёзы жгли её глаза, и скатываясь одна за другой по бледным щекам, падали редкими каплями на шёлковую гриву Алкида. Тёмный осенний вечер мешает окружающим казакам, разглядеть эти тяжелые непрошенные слезы их молодого спутника. И Надя отдалась всецело во власть этих захвативших ее так внезапно тяжелых слез. — Что-то делается теперь дома, — продолжает думать с невыразимой тоской бедная девочка, — что отец, Вася, Клена, как отнеслись они к ее поступку, простят ли они когда-нибудь ее, бедную, злую Надю? Что мать, о, должно быть, она сильно разгневана на неё, а папа, родной мой, мысленно обращается к отцу: "Смогленькая девочка, не корей меня, не наглядная, милый папа, прости меня и пойми, если можешь. О, папа, ты поймёшь, я знаю, ты должен меня понять, потому что ты так крепко любишь свою Надю. Папа, папочка мой, не горюй, не плачь, не наглядный" Каждая твоя слезинка камнем упадёт на душу твоей девочки. А ей предстоит ещё так много испытаний впереди, милый мой. Верь, что никогда твоя Надя не сделает ничего дурного. О, папа мой, папочка не наглядный, ты жалел, что не имеешь первенца сына, который мог бы покрыть славой наш честный род. Клянусь тебе, папа, я буду им. Ты с гордостью произнесёшь когда-нибудь имя твои беглянки, Надя. Я добьюсь этого папа ради тебя, Васи, ради безумной моей любви к дорогой родине, и Бог поможет мне. Тут уже Надя не могла сдерживаться больше. Низко опустилась она в стременах и, обив руками гибкую шею красавца Алкида, залилась целым потоком неслышных горячих слез. «Что это вы не как дремлите, дуров?» Послышался за ней звонки молодой голос, по которому она разом узнала своего недавнего ходатая, хорунжевого Матвейка. Надя проворно смахнула слёзы и взглянула на говорившего. Выплывшая в это минуту из-за облаков луна освещала юное лицо офицерика, полное горячего участия к ней. Не грустите, дуров, произнёс Матвейка, понижая голос до шёпота. чтобы не быть услышанным ближними рядами казаков. Оно, конечно, сразу тяжеленько бывает, ведь я тоже пережил. А потом за то, как привыкнешь, чудо как хорошо. Просто в отчаяние приходишь, что через три-четыре недели надо возвращаться домой и остаться на зиму до следующего похода. Примечание. Казаки не составляли в те времена постоянных и регулярных войск, их распускали в мирное время а как матушка убивалась если бы вы знали дуров когда меня снаряжала в военщину ведь мой батька природный казак и я также должен служить в казаках это наш старинный закон в земле войска донского и сестрёнка у меня есть дуров красавица и у меня есть и брат есть сразу оживилась надя почуяв искреннее участие В словах юноши Харунжева: Славный он мальчуган. Вот есть ли бы вы увидали его, Михаил? Михаил. И Надя в нерешительности замолкла, не зная отчества своего нового товарища. Эх, что там за церемония, рассмеялся тот. Знаете что, дуров? Как придём на следующую днёвку, выпьем за пеканки на брудершафт. «А пока зовите меня Мишей, попросту, без затей. Вам сколько лет?» «Шестнадцать. Ну, а мне семнадцать. Мы, значит, почти по годке с вами. И между нами церемонии быть не должно. Но я вас просто Сашей звать буду. Можно?» «Ах, пожалуйста!» — поспешила произнести Надя. «Я отлично!» — обрадовался Матвейка. «А знаете, что у нас в станицах делают казаки, чтобы не скучать по родине и дому?» Берут горсть родной земли, зашивают в ладанку и носят на груди с крестом вместе. «И мне, да не сестра, такую ладанку сшила, а у меня ее нет», — мысленно произнесла с сокрушением Надя. «Нет родной вятской земли с собою, а кто знает, может быть, судьба занесет далеко от нее, и где-нибудь на чужбине придется сложить буйную головушку». А вы желали бы войны, Миша? Внезапно обратилась она к своему новому приятелю, стараясь прогнать от себя печальные мысли. Знаете, Саша, произнёс тот, и Наде поразилось выражением глубокой тоски, зазвучавшее вдруг в звуках его молодого голоса. Я и хочу её, и нет, в одно и то же время. Я боготворю родину, царя, но мне жаль причинить горе матери и Дане, если меня убьют. Ведь я их единственный покровитель, Саша. А меня убьют, наверное. Я это знаю. На войне меня ждёт могила. Мне бродячая цыганка нагадала: "Погибнешь от вражеской пули". Как вы думаете, может ли это быть правдой, дуров? Вздор, уверенно произнесла Надя. Этот молоденький жизнерадостный мальчик всё больше и больше привязывал её к себе. Его заботы о матери и сестре трогали её и располагали в его пользу. Ну вот, ну вот, и я думаю тоже, обрадовался, как бы встрепенился тот. Меня все дома зовут счастливчиком, и я впрям счастливчик. Все меня любят, и всюду мне хорошо, и в полку, и в станице. Уж и сам не знаю, почему так. Да потому что ты сам славный, чуткий, хороший, и другим так тепло и хорошо с тобою. Хотелось кривнуть Наде, но она только ласково кивнула юноше и произнесла потом, помолчав немного: "Жаль мне, что нам недолго придётся побыть с вами, Миша. Наши пути расходятся. Вы вернётесь в станицу, а я поеду дальше, не знаю, куда пошлёт меня судьба, но только я никогда не забуду вас. Вы подошли ко мне в тяжёлую минуту, когда меня грызла тоска, И своим участием утешили и успокоили меня так хорошо, так добро. Спасибо вам, Миша. И она крепко пожала небольшую, но сильную руку юноши. Ах, дуров, искренним порывом вырвалось из уст Матвейки. Вы непременно должны поехать к нам, погостить у нас в станице, всегда успеете дойти до регулярных войск. Теперь не война, мирное время, торопиться некуда. А как матушка-то будет рада, Даня. Вы их полюбите сразу, Саша, я в этом уверен. А они-то вас души не будут чаять. Я уж заранее знаю. Они в восторге от храбрых, а вы сама храбрость, дуров. Ну кто из нашей молодёжи решится тайком удрать из-под родительского крова и пробираться бо узнает куда, в неведомые места, к неведомым людям. Я видел, как вам было тяжело. при допросе полковника, и как вы стойко перебороли и смущение, и тревогу, а между тем не сердитесь, но мне кажется, вы не все сказали Степану Ивановичу. У вас на сердце лежит какая-то тайна, не правда ли, Дуров? Надя ничего не ответила, только кивнула головой. «Тайна! О да, он не ошибся, этот прозорливый юный офицерик. У нее есть тайна, постоянная тайна». который будет всю жизнь тяжёлым ярмом лежать на её душе. Зачем тысячу раз зачем она родилась не мальчиком? Как легко и хорошо сложилась бы тогда её жизнь. А теперь, бог знает, что ждёт её впереди, но что бы ни было, она нади добьётся своей цели, хотя бы самой тяжёлой, дорогой ценой, ценой труда, терпения, муки, всё равно она добьётся. И она вся горела от волнения в то время, Как сердце её наполнялось неясной тревогой и сладким торжеством. А полк всё идёт, да идёт вперёд. В ушах по-прежнему звучит та же за душу хватающая мелодия торжественной печальной казацкой песни. По-прежнему чёрная ночь осияет природу своими властными крыльями, по-прежнему тихо, побрякивая стременами, взвод за взводом, сотни за сотней идут казаки. Унося всё дальше и дальше за своим потоком смогленькой девочку в неведомую, тёмную, непроглядную даль. Конец первой части.